цыгану. «Помогай Сэму, тащи своего кулака к медкапсуле! Хаш, мы с тобой берем этого!» Он заканчивал замазывать клеем раны потерявшего сознание человека и утвердительно кивнул. Все произошло быстро. Перст с помощником втащили в бункер яшку, следом за ними из бронемашины вышли мы с Хашем, таща еще одного подранка. Раздался полусекундный свист и дальше ровный гул, боль и вспышка, затянувшиеся на долгие минуты. Глава 28. Больничный. Я приходил в сознание, и в тот же момент меня охватывала паника. Первые несколько раз я ничего не слышал и не видел. Это были короткие пробуждения на несколько секунд. Потом я пришел в себя и четко услышал голос перста, Я даже попытался ему ответить, но неведомая сила вновь утащила меня во тьму. «Ну, ты как?» — прозвучал голос Семена. «Вижу, что уже в сознании, можешь не притворяться». «Я не...» — протянул я и почувствовал, как натянулась кожа на пересохших губах. «Я не могу открыть глаза». «Что есть, то есть. А общее состояние как...» «Ты, я скажу тебе, не слабо так отгреб. Даже несколько кристаллов треснули на броне. До сих пор интересно, чем это они вас так приложили?» «Я слеп?» — спросил я предательски дрогнувшим голосом. «Что?» — спросил Перст. «А, да нет! Сейчас немота в теле пройдет, снимем повязку и все. Ты, главное, резких движений не делай, хорошо?» «Угу», — согласился я. Как и говорил Сёма, через полминуты тысячи игл вонзились мне в пальцы рук и ног. Кровоток грел конечности, возвращая способность двигаться. Я услышал, как мне на физиономию льют теплую жидкость, и она также приносила дикое удовлетворение. Совсем скоро силиконовая накладка была удалена с моего лица вместе с бинтами. «Ну, пробуй!» — обратился Перст. «Открывай глаза! Видишь?» «Да подожди ты!» Вырвалось у меня. Как только я попытался расклеить веки, яркий свет ударил по глазам, пытаясь проникнуть в недра мозга. «Больно ведь!» «Значит, видишь», — довольно ответил Семен, зашелестев какой-то бумажкой. «Ну что, босс уже на ногах?» Я услышал голос Хашсали. Он звучал приглушенно, словно из другой комнаты. «Пора бы уже!» «Сколько я провалялся?» — спросил я, пытаясь привстать. «Третий день пошел», — ответил Перст. «За это время никаких происшествий, никто не нападал, никто не угрожал». «А что с Яшкой?» «Он и один его человек живы, тот, которого вынесли с Хашем, увы. Яшка в той же камере, где был Ашай». «Хорошо. Я задумался, как мне вывернуть данную ситуацию себе в плюс». «Кстати, Бугай разок наведывался, обещал еще зайти на днях». «Ну и славно». Ответил я, и смирившись с тем, что подняться мне не удастся, вернул голову на подушку. Я выпил пол стакана воды и вылил оставшуюся жидкость в раковину, выпустившую тару плеснул в вискаре. Через полчаса я уже уплетал мини-порцию мясного рагу. Еды было на пару хороших ложек, но количество влитой в меня химии могло заставить более крупную порцию вернуться обратно. «Неплохой завтрак», — подумал я, и, допив виски, сделав разминку рук и шеи, вновь лег подремать. Засыпая, я думал лишь об одном — смог ли Сема создать эту программу, этот паразит? В обед я уже трапезничал на полную вместе с Хашсали. Он держался хорошо, но я видел, что ему тоже досталось во время взрыва. Когда в дверь напористо постучали, я практически был уверен, что это Бугай, и я не ошибся. Ольга вошла в помещение словно к себе домой. Следом за нею вошли две симпатичные девицы, и она, указав металлическим пальцем наверх, произнесла. «Вон те двое, хвостатый и хилый, это ваши жертвы. Главного законника не трогать, по крайней мере, пока я не разрешу». Застолье было скромным. Девицы, все, даже Ольга, вели себя весьма тихо давая высказаться парням, не перебивая и не пытаясь вставить свои пять копеек. «Да пойми ты!» — распинался Семен. «Ты мутишь воду, сильно мутишь. До твоего появления здесь был паритет. Все знали, что не стоит вступать в контры с другими кулаками. А вот сейчас, когда ты все перемешал... <свык> в общем, думаю, зуб на тебя точит добрая половина разумных, хоть что-то решающих на этой планете. А у него котелок варит» усмехнулась Ольга. «Мы ожидали, что приход гильдии немного взбаламутит воду, но не думали, что это будет так. У тебя, Глеб, талант. Признаюсь, я бы тоже тебя пустила в расход, не завяжись между нами». Она задумалась. «Дружба? Сотрудничество?» «Это потому, что я чертовски красив и сложен, как бог», произнес я, улыбаясь. «Это точно», тихо произнес Хаш, сверля меня взглядом. Я задержал взор на хвостатом и вопросительно кивнул. «Пойдем, начальник, воздухом подышим?» Я затянул дым сигары, глубоко, по-настоящему, и хоть это была жалкая электронная пародия на табак, проняло меня знатно. «Рассказывай», — проговорил я, вглядываясь в темноту. «Нужно что-то с долгом решать. Брат не простит. Я думаю, совсем скоро тебе начнут напоминать, и это будет весьма неприятно». «У меня хаш затих», — прижав ладонь правой руки к ребрам, словно пытаясь задавить внутрь, пытающуюся покинуть его тело внутренность. «Есть варианты?» — спросил я с долей иронии. «Есть, но не для тебя». «Чего так?» «Да, сдается мне, ты эти варианты не примешь». солис какой-то надеждой посмотрел мне в глаза. «Ты ведь не станешь работать на хвостатых, верно?» «Да не то, что проблема с хвостатыми». Я задумался, как бы правильно преподнести свою мысль. «Все дело в нескольких вещах. Первое, у меня уже есть работодатель, и, честно говоря, ссориться с торговой гильдией – очень плохая идея. Второе, наверное, мне не стоит об этом распространяться, особенно тебе». «Я весь внимание?» Хаш повернул слегка голову, чтобы лучше видеть мое лицо. Помимо основных задач, которые обязан выполнять законник на своей территории, на меня возложили поиск убийцы Тари. «Бельзешаха». «Да, Бельзешаха», — повторил я. «А знаешь ли ты основные задачи?» «Торговля, выгода, влияние». «Да, порядок. Никто не говорит о цветочных клумбах, райских кущах и лучезарном настоящем. Гильдии плевать на всех, и на жителей этой планеты в том числе». Главная моя цель ⁇ это стабильность. Здесь может быть стабильно хорошо или стабильно хреново, главное стабильно. Тогда можно планировать. Хаос разрушает все. И к чему ты это? Заинтересовался хвостатый. Завтра я пойду к Бродоку, и завтра стабильность на этой планете рухнет, спокойно ответил Я. Он, словно догадываясь, замотал головой, но перебивать не стал. Бельзешах, продолжил Я. Перед тем, как отдать душу, сказал, кто его нанял. «Я думаю, ты не удивишься, узнав, что это был твой брат. Я скрыл этот факт. Скрыл, чтобы не развязывать войну между кривоухими и хвостатыми, но сейчас у меня нет выбора. Твой брат загоняет меня в угол. Как бы я ни хотел нарушения стабильности, завтра вечером начнется война». «Погибнут сотни. Тысячи», – тихо произнес он. «Я не знаю, чем помочь. Может...»